Становление бинуклеарной семьи, как ваш развод поможет вам создать ее. Помните, что и хорошее, и плохое всего лишь часть вашего бытия. Примите как должную неизбежную двойственность всего происходящего с вами. Умейте смотреть в лицо потерям, не опасаясь, что ваша боль поглотит вас. Простите себя и вашу, вашего бывшую, бывшего супругу, супруга. Никогда не давайте гневу возобладать над собой. Ева и Пауль, одни из героев шестой главы, бывшие ярыми врагами и сейчас ставшие друзьями, наглядно показали, Даже во времени тяжелейшего кризиса всегда можно вспомнить нечто хорошее из ваших прежних взаимоотношений и, как следствие, простить себя и своего бывшего партнера. Роман Пауля, болезненно воспринятый его женой, его новый брак, гнев и отчаяние Евы легко могли оказаться роковыми для судьбы их единственного сына Адама. Однако озабоченность обоих супругов судьбой своего сына была настолько велика, что позволила Еве позабыть свои обиды и в конце концов простить своего мужа. Каждый новый шаг к примирению давался Еве непомерным трудом, но ее настойчивость, отвага и любовь к сыну помогли ей преодолеть все препятствия. Нельзя сказать, что обида окончательно умерла, Порой Ева продолжает сердиться на Пауля, но оба стараются поскорее замять очередной досадный инцидент, прежде чем он скажется на их партнерстве. С другой стороны, ответное желание Пауля пойти на уступки в вопросах финансовой поддержки и раздела собственности и по готовности извиниться перед Евой за причиненную боль, наконец стремление понять позицию бывшей жены по проблеме опеки над ребенком, позволили экс-супругам прийти к взаимоприемлемому согласию. Тем самым ими был сделан решающий шаг к пониманию двойственного характера нашего бытия. Для Евы ее представление о Пауле балансировали между образом примерного отца и неверного мужа. В сознании Пауля также существовали по меньшей мере две ипостаси его бывшей жены — самоотверженной матери и не сдержанной женщины, страшной в своем гневе. не сохранить контроль над своими чувствами — одно из непременных условий создания бинуклеарной семьи. Хотя Ева и Бет долгое время не желали разговаривать, обе женщины понимали роль друг друга в структуре бинуклеарной семьи. Ева примирилась с ролью Бет как мачехи своего сына, Хотя и бы заботилась о том, чтобы свести к минимуму ее влияние на ребенка, ограничив права Бет всевозможными оговорками. Бет со своей стороны вынуждена была признать не только эти условия, но и особое положение Евы в жизни Пауля и согласилась на продолжение их дружеских отношений. Принятие развода как неотъемлемой части нашего бытия означает для нас признание двойственной природы наших чувств. Оплакивайте свои утраты годами, если вам это нравится, но помните и то, что любая семейная жизнь имеет свои хорошие и плохие стороны. Ваша экс-жена не была ни ангелом, ни дьяволом. Развод автоматически еще не превращает вас в неудачника. Без прошлого нет не только настоящего, но и будущего. пять лет назад, когда я только начинала работу над этой книгой, я была свободна от лекций в университете и решила отметить это событие небольшими каникулами в местах биксур. Как-то спускаясь по склону холма, я упала и сломала ногу. Очнувшись после наркоза и обнаружив гипс на ноге, я не на шутку испугалась. Я находилась примерно в трехстах милях от своего дома, где жила одна с собакой, о которой нужно было заботиться. Меня ждали мои клиенты и книга, которую мне предстояло еще написать. «Вся моя до мелочей распланированная жизнь»